ЧАСТЬ ВТОРАЯ Но сегодня вечером на дороге Норд-Лайн. Знаю я картину настолько эфемерную, что на нее редко кто смотрит. Альдо Леопольд. Альманах Песчаного округа. Альдо Леопольд. 1887-1948. Американский экоактивист и писатель показал большое влияние на развитие идей экологической этики, считается одним из основателей науки о природопользовании. Единственные свидетели исчезают быстрее, чем появились. Собираются они на реке в течение нескольких недель, откармливаются, а потом улетают. Словно по незримому сигналу пернатое полотно распускается на волокна. Длинные нити из тысячи птиц взмывают в небо, унося с собой память о реке Плат. Полмиллиона журавлей рассеиваются по континенту, стремятся на север, преодолевая по штату или больше в день. Самые отважные минуют еще тысячи километров, добавок к тем, что вели их к этой реке. Плотные, суетящиеся журавлиные толпы бросаются в рассыпную. Журавли летают семьями с единственным партнёром и парочкой отпрысков, что пережили прошлый год, направляются в тундру, торфяным болотом и овцы быкам к исходной точке, хранимой в памяти, следует ориентирам, рекам и озёрам, горам и лесам, сверяясь с внутренним атласом, скомпилированным за годы полётов. Садятся за пару часов до непогоды, словно умеют предсказывать штормы, К маю они находят гнездовье, покинутое годом ранее. Весна разливается по Арктике, под допотопные журавлиные вскрики. Парочка, ночевавшая в ночь аварии рядом с перевернутым грузовиком, теперь живет на далеком побережье залива Коцеву на Аляске. Стоит им приблизиться к гнезду, как в мозгу щелкает сезонный переключатель. Они начинают яростно отстаивать свою территорию, нападают даже на собственного растерянного годовалого птенца, которого нянчили всю дорогу, отгоняют прочь, заклёвывая и ударяя крыльями. Серо-голубые перья становятся коричневыми из-за ржавеющих в болотах железяк. Птицы покрывают себя грязью и листьями, эдакий сезонный камуфляж. Гнездо, обнесённое рвом кучкой веток и перьев шириной в метр. Они гулко перекликаются друг с другом, выгибая шеи тромбонами. Танцуют, низко кланяясь, пинают ногами свежий солёный воздух, снова отвешивают поклоны, прыгают, кружат, расправляют крылья, изгибают шею то ли от радости, то ли от усталости. Ритуальная весна в северном крае бытия. Птицы хранят в памяти фотокадры увиденного. Это парочка вместе, а уже пятнадцатый год. Впереди у них ещё пять. К июню будет два новых яйца. Пятнисто-серых овала, как и у других пар, отложивших яйца в этот год и в годы прошедшие с создания всего живого. Пара, как и всегда, по очереди ухаживает за яйцами. В северной ночи бывает, к моменту вылупления потомство вовсе исчезает. Появляются два голодных, крепко стоящих на ногах детёныша. Теперь родители охотятся не для себя, а ради прожорливых деток, непрерывно подкармливают их семенами и насекомыми, мелкими грызунами, запасённой энергией Арктики. В июле младший птенец умирает от голода, становится жертвой аппетита старшего брата. Такое случалось раньше и очень часто. Жизнь, начавшаяся с братоубийства, одинокий выживший птенчик взлетает, через два месяца он полностью оперится. С возвращением полярной ночи удлиняются его короткие пробные полёты. На семейном гнезде к утру образуется иней. Болота покрываются коркой льда. К осени подросший птенец готов заменить изгнанного ранее отпрыска в долгом обратном путешествии к месту зимовки. Но сначала птицы линяют, надевают родное серое оперение. В конце лета у них в головах что-то снова щелкает, к семейной троице возвращается подвижность. В одиночестве они больше не нуждаются кормится рядом с другими пернатами, вместе ночуют, слушают крики других семей, плывущих по невидимой воздушной колбе над долиной Танана. Вскоре они тоже взлетают, формируют клин и становятся едва различимой однородной нитью. Нити сплетаются в сеть, сети в полотна. И вскоре 50 тысяч птиц в день прилетают во всполошенную долину Петляющая по небу целыми днями журавлиная река грохочет восторженными доисторическими криками. Должно быть в головах птиц хранится символ, означающий «пора». Они окидывают взглядом цикличные, сменяющие друг друга очертания. Гора, равнина, тундра, гора, равнина, пустыня, равнина, словно почему-то мановенью стаи взлетают медленной спиралью, образуют огромные закручивающиеся ввысь колонны теплого воздуха, которые каждый новый птенчик учится обуздывать, стоит всего раз взглянуть на родителей. Однажды осенью давным-давно, когда пришло время отлета журавли, увидели на лугу одинокую алиутскую девушку. Окружив ее необъятным серым кружащимся облаком, они подняли ее над землей, хлопая крыльями и громко трубя, дабы заглушить ее крик. На воздушной колонне девушка поднялась ввысь и растворилась в уходящей на юг стае. И теперь каждую осень перед отлетом журавли продолжают кружить в небе, заново переживая пленение человеческого дитя.